Занималась у немцев этим многотрудным делом СД, шестое управление РСХ Вальтера Шелленберга, которое по линии созданного в январе 1940 года Общество дружбы НКВД СС обратилось к СССР за технической помощью. Примечание. Это общество... не прекращала своей деятельности и в годы войны, и в послевоенные годы. Все связи окончательно оборвались только после расстрела Берия и его ближайших сотрудников. Когда-нибудь многотомные издания содержимого особой папки станут самыми читаемыми книгами эпохи. Но раньше должны умереть все родившиеся до 1956 года. Сталин некоторое время колебался, а потом решил разрешить. Пусть побалуется. Мы выигрыши выигрыше окажемся в любом случае. Получится у немцев, пусть еще раз убедятся, что мы от них ничего не скрываем и помогаем, чем можем. Тем более и подорвать английскую экономику тоже совсем неплохо. Все равно вскоре все отберем обратно. А если при этом еще сообщить англичанам по секрету, Какими немцы нехорошими вещами занимаются? Да ну, вообще возникнут комбинации, которые просто грех не использовать. Сталин наложил резолюцию товарищу Маренкову, возьмите под свой контроль. Сегодня в особой папке больше ничего не было. И Сталин пришел к изучению разведсводок. Сводки представляли Сталину в трех папках. От НКВД, от ГРУ и третья зеленая папка, где была вытеснена скромная надпись. Секретариат ЦК. В последней папке были сведения из источников, которые лично докладывали вождю информацию. Разведсводки не сообщали в принципе ничего сенсационного. Отмечалось, что немцы расширяют деятельность своей авиации над территорией Англии. Наряду с продолжающимися бомбежками Лондона начались удары по провинциальным промышленным городам. Ковентри, Дермингему, Бристолю и Ливерпулю. Видимо, к началу вторжения немцы хотят парализовать все основные промышленные центры Англии. вывести из строя системы энергоснабжения и связи, уничтожить инфраструктуру, портовые запасы стратегических материалов и сырья, включая горючее для флота и авиации, постоянное наращивание интенсивности ударов предполагает, что они достигнут пика где-нибудь в конце мая-начале июня 1941 года, когда погода позволит осуществить Морские и воздушно-десантные операции. В Германии, отмечала разведка ГРУ, идет интенсивнейшее строительство десантных планеров, некоторые из которых достигают фантастических размеров. Ими буквально забиты все ангары. А поскольку планеры не могут складироваться на продолжительный срок, более года, Их массированное использование предполагается на весну-лето 1941 года. Очень интересно. Молодцы разведчики, что обратили его внимание на этот факт. Дело в том, что в СССР идет не менее интенсивное строительство и складирование планеров, поскольку планом грозы предусмотрены широкомасштабные десантные операции, А если немецкая разведка это заметит и сделает аналогичные выводы, что СССР на весну-лето 1941 года планирует массированные воздушно-десантные операции. Сталин быстро написал записку товарищам Рычагову и Смушкевичу. Срочно доложите, какие меры безопасности принимаются при охране, так в тексте, клонеров, Сталин.